Урок восьмой. Вы и ваши родственные души. Одиночества нет. Часто бывает, что люди при жизни чувствуют себя одинокими. Но когда мы возвращаемся в мир душ, то с радостью и удивлением видим, что нас встречают самые родные наши души. Причем их не так уж и мало – У каждого человека есть группа душ, в которую он входит. При жизни у людей, входящих в одну группу душ, могут быть самые разные отношения, и далеко не всегда это похоже на любовь. Но при жизни мы проходим уроки, для чего играем разные роли. В некоторых из этих ролей – мы даже притворяемся, что не любим друг друга. Для чего? Чтобы испытать свою любовь на прочность, провести ее через самые разные перипетии и в итоге сделать еще крепче. Потому что на самом деле именно любовь нас связывает и держит вместе. И когда мы возвращаемся в мир душ, это становится очевидным. Вы станете гораздо счастливее, если все время будете помнить, вы не одиноки, ваши близкие души рядом. Ни одна душа не воплощается в одиночку. Такого просто не может быть, чтобы вас единственного из группы отправили в трудное путешествие на землю. Всегда рядом будут те, кто готов поддержать вас, и напомнить вам о любви. Может быть, эти люди держатся в тени, если таков был ваш контракт на эту жизнь, если это нужно для вашего урока. А может, они всегда рядом и играют роли ваших братьев, сестер, мужей, жен или друзей. И каковы бы ни были ваши отношения, если вы заглянете глубже в себя то поймете, что в основе этих отношений лежит любовь, что на самом деле вы любите их, а они вас. Есть и такие родственные вам души, которые в настоящее время не воплощены. Может быть, они были рядом с вами, но уже ушли из жизни. А может, по обоюдной договоренности – вы решили не встречаться в данном вашем воплощении, если, опять же, это нужно для урока. Так или иначе, вы с ними все равно вхожи в единую группу душ. Вы — родственные души, и ваши связи не прерываются, даже если вы в настоящее время не можете общаться в физическом облике но вы всегда можете почувствовать вашу связь. Вы можете почувствовать любовь и поддержку и от этих душ, не воплощенных в настоящее время. И не сомневайтесь, вы встретитесь, вспомните друг друга, вспомните вашу любовь, которая, возможно, длится тысячелетиями, и испытаете истинную радость От этой встречи Практическое задание Останьтесь наедине с собой, закройте глаза и вспомните, что вы бессмертная душа Соединитесь мысленно со своей бессмертной божественной сутью вы и есть сейчас душа божественная энергия любви Мысленно заполните этой энергией всю комнату, где вы находитесь. Представьте, что вы направляете любовь всем своим родственным душам, всем тем, кто вас любит и кого любите вы. Представьте, что они направляют любовь вам в ответ. Вы не видите их, но они где-то рядом. Они смотрят на вас любящими глазами. Они понимают вас, как никто. Они способны к искреннему сочувствию. Они дают вам свою поддержку. Среди этих душ есть и знакомые вам, и незнакомые, и те, кто воплощен в данный момент, и невоплощенные души. Вам не обязательно видеть их. Вы можете в любой момент почувствовать их любящее присутствие. Они ничего не требуют от вас, они просто любят вас бескорыстной любовью. Может, вам кажется, что знакомые вам люди не умеют так любить, но души умеют. Представьте, что это ваша родная семья, самая заботливая и любящая. Вы — часть этой семьи, и вы все счастливы быть друг с другом между вами самые теплые отношения. Вы всегда помните друг о друге и в любой момент можете почувствовать вашу связь. Если вы будете практиковать это упражнение достаточно часто, то забудете о том, что такое чувство одиночества. Как узнать родственную душу? Многие люди, встречая родственную душу, чувствуют, что знали этого человека уже давно. Они говорят на одном языке и даже без слов понимают друг друга. Когда один начинает фразу, другой может закончить ее именно теми же словами, которые хотел сказать первый. Часто они думают об одном и том же. Вот главные признаки, родственных душ. Они сходны по характеру энергетики. Когда говорят «противоположности притягиваются», это не о родственных душах. Противоположность – это, скорее всего, кармический партнер, который может принадлежать вообще к другой группе душ. Такие партнеры обычно доставляют много неприятностей, но они нужны для прохождения кармических уроков и развития души. Родственные души обычно схожи, потому им так хорошо вместе. Быть со своей родственной душой – это почти то же самое, что со своим вторым «я». Можно быть самим собой, не бояться, что твое поведение неверно истолкуют, знать, что тебя понимают – И принимают таким, как есть. Они придерживаются схожих убеждений. Близкие системы ценностей позволяют им жить в согласии, без конфликтов и столкновений на почве разных представлений о мире и о том, что важно для каждого. Они чувствуют себя на равных. Родственные души, обычно находятся на одном уровне развития. Невозможно, чтобы один из пары был более продвинутым. Такие души даже не относятся к одной группе. Родственная душа никогда не станет ни вашим учителем, ни учеником. Вы, образно говоря, учитесь в одном классе. Они доверяют друг другу. Родственные души обычно прошли вместе множество воплощений, и главное, что их связывало, — это любовь. Потому, встретившись, такие души с первого же момента знакомства начинают испытывать огромное доверие друг к другу. Они не боятся быть открытыми друг с другом и проявлять свои истинные чувства. Им хочется быть вместе. Им хорошо вместе. Им приятно общаться и поддерживать взаимоотношения. Как правило, они получают позитивные эмоции от общения друг с другом. Им тепло и спокойно, когда они рядом. Они поддерживают друг друга. Родственные души заботятся друг о друге, и всегда будут рядом, если кому-то из них нужна помощь. В трудной ситуации или в случае конфликта с окружающими они всегда будут друг за друга горой и никогда не окажутся по разные стороны баррикад. Практическое задание. Составьте список всех людей, кого вы считаете и считали в прошлом своими близкими. Это родственники, близкие друзья, жены, мужья, любимые. Если даже с кем-то из них вы давно не общаетесь, все равно включайте их в ваш список. Вспомните каждого из них. Постарайтесь восстановить в памяти историю ваших взаимоотношений. Было ли у вас взаимопонимание? Чувствовали ли вы тепло и поддержку от этого человека? Легко вам было с ним или трудно? Было ли у вас чувство, что вы родные, близкие люди или оставались чужими, даже если предпринимали попытки как-то найти общий язык? Попробуйте интуитивно определить, Кто из этих людей мог бы принадлежать к вашей группе родственных душ? Ваша главная родственная душа. Вы прекрасно знаете, кто есть кто в вашей жизни. У вас есть родные, близкие, любимые, есть лучшие друзья и просто друзья, есть знакомые и коллеги по работе но это всего лишь роли, которые души могут играть во время воплощения на земле. Эти роли могут меняться, но истинная суть ваших взаимоотношений останется неизменной. Так у каждого человека есть первичная или главная родственная душа. Вы с ней прошли через множество воплощений, В которых представали в разных ролях, чаще всего супругов и возлюбленных. Иногда вы были братьями и сестрами, иногда лучшими друзьями, а могли быть даже родителями и детьми друг друга. Впрочем, последнее случается редко. Вы оба могли менять свой пол из воплощения в воплощение, меняться семейными и социальными ролями, но при этом вы оставались и продолжаете оставаться главными людьми друг для друга. Ведь главная родственная душа — это самое важное для вас душа во всех ваших воплощениях, а также между воплощениями в мире душ. Это душа, с которой вас связывает самая сильная и самая искренняя любовь. Именно для проверки и укрепления этой любви вы можете из воплощения в воплощение устраивать себе самые разные испытания. Какого рода эти испытания? Вы и сами можете догадаться. О различных сложностях, драмах и даже трагедиях, связанных с любовью, написано множество книг, снято огромное количество фильмов и поставлено спектаклей. И все они так или иначе основаны на реальности. Мы знаем немало случаев в истории, когда влюбленных разлучают, наказывают и даже казнят за то, что они осмелились вопреки всем запретам быть вместе. Случается, что кто-то из пары преждевременно уходит из жизни, трагически погибает, оставляя второго безутешным, но давая ему таким образом шанс закалить душу, стать сильнее, преодолев свое горе. Родственные души тоже могут и ревновать друг друга, и даже изменять друг другу, но могут и хранить верность до конца дней даже в разлуке, и прожить долгую счастливую жизнь, не чая души друг в друге. Все зависит от того, какие уроки нам надо пройти и какие взаимоотношения мы сами выбрали для себя на данное воплощение. Практическое задание. Как вы думаете, кто из ваших близких является вашей главной родственной душой? Чаще всего это супруг или супруга даже если у вас не самые лучшие отношения. Но это может быть и возлюбленный, с которым вы не состоите в браке. Это может быть брат, сестра или друг, а может сын или дочь. Вы непременно чувствуете какую-то глубокую нежность к этому человеку. Это именно то чувство, по которому главные родственные души могут узнать друг друга. Перед воплощением главные родственные души обычно договариваются о том, кем они будут приходиться друг другу в будущей жизни и при каких обстоятельствах произойдет их встреча. Обычно они решают, что эта встреча должна сопровождаться какими-то знаками. Потому в момент вашей встречи что-то могло привлечь ваше внимание. Может, это была какая-то яркая деталь в одежде вашего избранника или особые слова, которые показались вам важными или даже знакомыми. А может, это были какие-то другие знаки, просигналившие вам о необычности происходящего? Практическое задание. Вспомните встречи, которые вам чем-то запомнились начинайте вспоминать с недавнего прошлого, а затем отступайте во времени все дальше и дальше, до ваших юности и детства. Как вам кажется, были ли какие-то особые знаки, сопровождающие эти встречи? Неважно, если знакомства не продолжились или были короткими. Наши родственные души, в разных воплощениях, могут проявляться в самых разных качествах. Иногда родственная душа появляется только для того, чтобы напомнить о себе, дать знать, что она существует, чтобы вы не унывали и не отчаивались. Представьте, что вы перед воплощением договорились подать друг другу какие-то особые знаки. Представьте, что вы помните об этом. Какой знак вы бы выбрали? О чем он должен был бы напомнить вашей родственной душе? На какой знак вы отреагировали бы так, будто знаете его давно и понимаете, что он означает? Пофантазируйте на эту тему. Фантазии тоже часто имеют под собой вполне реальные основания. Возможно, Эти размышления приведут вас к выводу о том, кто из встреченных вами в жизни людей может быть вашей главной родственной душой. Почему родственные души не всегда встречаются? Существует множество вариантов взаимодействия главных родственных душ во время воплощений на Земле. И далеко не всегда всегда Встреча родственных душ ведет к безоблачному счастью. Это неудивительно, ведь мы приходим на землю ради сложных уроков. Случается и так, что супругом или супругой становится вовсе не родственная душа, не самый близкий вам человек. А то и вовсе человек живет всю жизнь одиноким, не создавая семью это не значит, что у него нет главной родственной души. Она есть у каждого человека. Просто в данном воплощении она может явиться в каком-то другом качестве. Есть случаи, когда главные родственные души договариваются провести какое-то воплощение врозь, если это нужно им для саморазвития. Бывает, что слишком сильная привязанность душ друг к другу тормозит развитие каждой из них. Бывает, что люди привыкают из воплощения в воплощение жить жизнью другого человека, а не своей собственной. Если такое случается, души добровольно принимают решение временно разлучиться. Помните, что эта разлука лишь временная. Вы, скорее всего, провели множество жизней вместе, и впереди у вас еще огромное совместное будущее. А если именно сейчас главная родственная душа не встречается, значит, вы договорились, что какое-то время будете уделять внимание себе и своему развитию учиться жить своей собственной жизнью, а не жизнью другого. А главное – тренироваться не терять любовь в своей душе, быть источником любви, даже если любимого человека нет рядом. Станьте для себя любимым человеком номер один, и ваш возлюбленный вернется. Ведь он и так совсем недалеко. Просто ждет момента, чтобы проявить себя в физическом облике. Если же вы видите какую-то очень счастливую пару, не завидуйте. Во-первых, вы не знаете всей правды об их отношениях. Сложности могут быть скрыты от посторонних глаз. Во-вторых, вы не знаете, через что они прошли в прошлых воплощениях и через что пройдут в будущих. Лучше для всех нас было бы, если бы мы с юных лет настраивали себя на то, что отношения – это сложная работа, а вовсе не безоблачное радостное существование. Мы многому должны учиться в жизни и принимать несовершенства свои и партнера, и сохранять любовь вопреки всем сложностям, и понимать друг друга – и прощать, и становиться лучше и совершеннее в этих отношениях, что бы ни происходило. Случай из практики. Бывает так, что главные родственные души принимают решение встретиться только во второй половине жизни или даже ближе к ее концу. Тому есть причины. Так произошло с Елизаветой. Когда она... Пришла на сеанс регрессии в прошлую жизнь, ей было уже за 50, и главный вопрос, который ее мучил, где же ее родственная душа, почему не встретилась до сих пор? Во время сеанса выяснилось, что с ее главной родственной душой они провели уже несколько воплощений. Каждый раз их встреча сопровождалась яркими знаками и между ними вспыхивало сильное и страстное взаимное чувство. Но в текущей жизни этот человек так и не появился. Посмотрев несколько прошлых воплощений, Елизавета ужаснулась тому, как они вели себя, будучи совершенно ослепленными своей любовью. Один раз они встретились совсем юными, почти подростками, Любовь скружила им головы, они были буквально одержимы друг другом. Однажды они отправились в горы, и юноша, чтобы произвести впечатление на свою подругу, сделал стойку на руках на самом краю обрыва. В какой-то момент, потеряв равновесие, он сорвался вниз. Елизавета, конечно, у нее было тогда другое имя, без раздумий кинулась следом. Оба погибли, разбившись об острые камни на дне ущелья. В другом воплощении они встретились в более старшем возрасте, но тоже были еще очень молодыми. Елизавета в шутку спросила, на что способен ее возлюбленный ради любви к ней. Может ли он совершить преступление? Ну, скажем, ограбить банк, если она его об этом попросит. Узнав, что молодой человек воспринял ее пожелание всерьез, Елизавета вызвалась быть соучастницей в этом, как им казалось, головокружительном приключении. Подготовка к ограблению была для них увлекательной игрой. Оба чувствовали себя героями книги или фильма. И оба были застрелены охраной банка, при попытке вооруженного нападения. Еще в одном воплощении они оба были детьми весьма состоятельных родителей. Вступив в законный брак по взаимной любви, они предались бесконечным развлечениям, в том числе и опасным. Однажды они наняли яхту и за большие деньги уговорили капитана выйти в море в сильный шторм. Судно потерпело крушение – Все погибли. Они оба были неопытными душами, практически детьми. Им обоим не хватало мудрости и уравновешенности, а также знаний о том, что такое жизнь на земле и каковы ее законы. Они просто резвились, не думая о последствиях. Поэтому в данном воплощении они решили прожить большую часть жизни в разлуке получить опыт страданий и одиночества, который должен был помочь каждому из них стать мудрее. Во время регрессии в прошлую жизнь, а затем в мир душ, в жизнь между жизнями накануне данного воплощения, Елизавета встретилась со своей главной родственной душой и узнала, что они договорились в этой жизни встретиться – уже пожившими зрелыми людьми. Им обоим необходима была разлука, которая должна была помочь каждому из них стать мудрее и взрослее, окрепнуть духом и подняться на следующую ступень в своем развитии. Через некоторое время в жизни Елизаветы действительно произошла встреча с мужчиной, в котором она сразу узнала родственную душу. Она рассказывала, что, встретив этого мужчину, сразу почувствовала, что они давно и хорошо знают друг друга. Примерно то же самое ощутил и он. Сейчас они уже несколько лет вместе и счастливы. В их любви больше нет прежней необузданности, доходящей до безумия, Зато появились тепло, взаимная забота, уважение и нежность, чего раньше им не хватало. Другие родственные души и души из других групп Кроме главной родственной души, у каждого человека есть еще несколько очень близких душ, обычно их число составляет от трех до пяти. Они также могут воплощаться и в качестве возлюбленных и супругов, и в качестве родителей, бабушек и дедушек, теть и дядь, братьев и сестер или близких друзей. Эти души неизменно рядом с нами. Они в разном качестве сопровождают нас из одного воплощения в другое. В задачу таких близких душ – ходит прежде всего взаимопомощь и поддержка. Поэтому, если даже вы не встретили главную родственную душу, это еще не значит, что вы обречены на одиночество. У каждого из нас не одна родственная душа, их несколько. И тут возможны разные варианты. К примеру, Если вы и ваша главная родственная душа очень мягкие, покладистые и нежные, то однажды вы можете принять решение расстаться, чтобы закалить себя в более сложных отношениях. Иногда души выбирают себе партнеров даже не из своей группы, а из других групп. Возможно, вам нужен на данное воплощение более конфликтный партнер. Может, вам нужен кто-то, кто будет вам перечить, не сможет вас по-настоящему понять и оценить по достоинству. И это все тоже нужно для вашего же блага, чтобы вы могли выработать качества, которых вам не достает. Например, научиться отстаивать себя, повысить самооценку, выработать психологическую устойчивость против чьего-то конфликтного поведения. Возможно, рядом с вами вовсе не родственные души, а души из других групп. Ведь никто не запрещает любым душам взаимодействовать и воплощаться вместе. Для наших уроков иногда нам нужны вовсе не родственные души, а как раз те, кто противоположен нам и не всегда способен нас понять». Принимайте и это как благо, как уроки, которые необходимы вам. Практическое задание. Возьмите список близких вам людей, которые вы составляли, выполняя одно из упражнений этой главы. Тогда вы интуитивно определяли, кто из них является вашими родственными душами. Теперь попробуйте выявить тех, кто явно не относится к их числу. Как вы думаете, ради каких уроков они появились в вашей жизни? Чему они вас научили? Восприняли ли вы эти уроки, получили ли нужный опыт, использовали ли себе во благо эти отношения? Как они помогли вам в вашем развитии? Если не удалось извлечь позитивный опыт раньше, имейте в виду, что сделать это не поздно никогда. Вы можете прямо сейчас хорошенько обдумать, какие позитивные возможности могли быть заложены для вас в опыте этих отношений, какие качества вы могли бы получить, если бы отнеслись к этому как к уроку. Мысленно поблагодарите этих людей за урок. Это было для того, чтобы вы вспомнили о своей божественной сути, открыли в себе источник любви и стали сильнее. Помощь через время и пространство. Для родственных душ не существует преград в виде времени и пространства. Они поддерживают связь с нами и заботятся о нас даже после того, как уходят из земной жизни. Они могут направлять нам свою энергию. Очень часто души делают это, чтобы утешить своих близких после своего ухода из земной жизни. Точнее, они не просто направляют энергию, Они могут своей энергией прикоснуться к близкому человеку и даже обнять его. Тот, кому предназначено такое объятие, ни с чем не спутает его. Он очень явственно почувствует, что эта близкая душа рядом с ним и обнимает его или ласково прикасается. Многие люди ощущали подобное после смерти близких. Они чувствовали не просто присутствие близкого человека, но его успокаивающее и даже целительное воздействие. Да, ушедшие близкие могут исцелять нас, облегчая наше горе. Ведь, освободившись от физического тела, они получают в свое распоряжение те возможности, которыми не обладали на земле. Например, они обретают способность работать с целительной энергией. При помощи этой энергии они могут успокоить вас, помочь вам перестать плакать, сбалансировать ваши эмоции, чтобы вы не так сильно расстраивались. Кроме того, душа ушедшего человека может контактировать с нами через вещи и предметы, которые были ему дороги при жизни. А если мы забыли об этих предметах, души наших близких могут напомнить нам о них, привлекать наше внимание к ним. Для этого они могут соединить свою энергию с тем предметом, на который вы в данный момент смотрите. Например, если вы смотрите на цветы, душа вашего близкого человека — может на время слиться с этими цветами. Его энергия начнет действовать через цветы на вас, и он сможет плавно перевести ваше внимание на какой-то предмет, связанный с ним. Например, вы вспомните о его любимом украшении или предмете одежды, или дереве, которое он посадил своими руками, или картине, которую он с любовью выбирал и вешал на стену. Вам покажется, что эта вещь случайно пришла вам на память, но это не так. И если вы прикоснетесь к ней или возьмете в руки, то почувствуете утешающее и успокаивающее присутствие близкого человека. Он в самом деле рядом, и он не потерян для вас. Просто теперь... Пришло время общаться иначе, как душа с душой. Но придет время, и вы снова сможете видеть друг друга и быть рядом в материальной форме. И, конечно, любящие нас души умеют являться нам во сне. Такие сновидения, где мы видим ушедших любимых, всегда несут в себе какое-то послание. Это может быть и предупреждение о будущих событиях. Это может быть и благословение на какой-то поступок, который вы хотите, но боитесь совершить. Это может быть просто утешение и признание в любви. В таких сновидениях с нами всегда присутствуют наши гиды. Они следят, чтобы мы не испугались, оберегают нас от негативных эмоций и помогают лучше воспринимать сновидения. То, что нам снится, — это не случайно. Очень часто таким образом передаются важные для нас весточки из мира душ. Есть и множество других способов, какими души ушедших людей могут дать о себе знать, напомнить нам о том, что они рядом, успокоить нас, помочь справиться с горем. Например, внезапно вы услышите старую мелодию, любимую вами обоими, или кто-то окликнет вас по имени знакомым голосом, а может птица сядет вам на руку, хотя раньше такого не случалось. И если это знак от вашей близкой души, то вы обязательно почувствуете энергетику вашего родного человека, которую вы так хорошо знаете. Вы почувствуете его присутствие, его тепло и заботу. У вас не будет сомнений, что он рядом. Скажите ему спасибо. Поблагодарите за то, что утешает вас и не оставляет своей заботой. Душе вашего близкого человека станет гораздо легче. Он сможет вернуться в мир душ и присоединиться к своим родственным душам, чтобы готовиться к следующему воплощению. Но и это не будет означать, что Он покинул вас. Наши души умеют путешествовать сквозь время и пространство, кроме того, обладают удивительным свойством пребывать одновременно в двух и более местах. Оставаясь в мире душ, они могут одновременно быть и с вами, особенно если вы их позовете, нуждаясь в помощи и поддержке. Только не привязывайте их к земле своим горем и страданиями. Душам, чьи близкие слишком долго горюют, очень тяжело оторваться от того места, где закончилась их земная жизнь, и вернуться к свету и любви, царствующим в мире душ. Все мы... Бессмертные души вышли из любви и должны вернуться к ней. Давайте помогать в этом друг другу, где бы мы ни находились, в качестве воплощенных существ на земле или будучи невоплощенными в мире душ. Практическое задание. Если в вашей жизни случались потери, вы теряли близких, дорогих людей, Попробуйте вспомнить, какие весточки они вам посылали и каким образом это делали. Может быть, вы видели их во сне или наяву ощущали их присутствие, или вам приходили еще какие-то знаки. Может быть, вы пугались этого? Осознайте, что страх был напрасен. Во-первых, потому что любящая душа хочет вам только добра, она сочувствует вам и мечтает помочь. Во-вторых, душа, попадая в мир душ, освобождается от того негативного, что она могла нести в себе при жизни. И теперь суть ее отношения к вам — это любовь и ничего, кроме любви. В-третьих, с вами в это время были ваши гиды, которые следили чтобы с вами не произошло ничего негативного. Если хотите, возьмите в руки какую-то вещь, принадлежавшую ушедшему, и мысленно, а может и вслух, попросите его каким-то образом дать о себе знать. Если такой вещи нет, вы можете вспомнить что-то, что вас связывало. Вещи, места, где вы бывали, ваши любимые мелодии, ароматы и так далее. Вы почувствуете присутствие близкой души и то тепло и любовь, которые она вам посылает. Если хотите, попросите помощи и поддержки. Поблагодарите за это. Будьте уверены, ваша встреча сейчас была вполне реальной.